Филип Фракасси Дитя среди чужих Читает Алексей Воскобойников Человечество существовало задолго до истории Ювальной Харари. При формировании представления о человеке, его духовном облике и власти над природой. Первобытные и древние люди, очевидно, во многом полагались на странные явления которые сегодня назвали бы духовными. Джозеф Бэнкс Райн. И там, куда она ступает, расцветают ромашки, одуванчики, бабочки. Бенфолдсфайв. 5. Пролог. Мертвец. Мертвец привлекал мух. Когда существо вернулось, Оно обнаружило куколку, слабо дергающуюся на полу, покрытую кровью и кусками кожи. Руки и ноги мужчины были раскинуты, прилипнув к стенам и грязи, но зубы висели на подбородке и груди, а месиво из головы мокрой кучей лежало на коленях. Спертый воздух провонял мочой, каким-то химическим потом, а также грязью и слюной. Голова раскрылась, как цветок. Личинка стала слишком большой и расколола череп через лоб. Теперь тело сгниет до того, как придет ребенок, и мясо, которым он бы мог питаться в самые первые важные дни, пропадет. Существо поспешно закутало раскрытую куколку, накрыло ее охапкой намокших листьев, создавая вокруг нерожденного защитные слои, как скорлупки. Заработая, она что-то приговаривала, повторяя одно и то же снова и снова, как молитву или заклинание. Жужжание мух прекратилось, когда те оторвались от трупа и улетели через открытую дверь подвала в умирающий день. Через несколько секунд в комнате воцарилась тишина. Закончив причитать, темная угловатая фигура, тощая и оживленная в полумраке подвала, Выплюнула еще немного жидкости в ладони, грубые и шершавые, как древесная кора, скользкое, как пролитое в подземном свете чернила существо, прижало свою вязкую слюну к кукле из грязи, листьев и мусора. Жидкость на мгновение забурлила, а потом быстро высохла, превратившись в твердую серую пасту. Длинный бесформенный кокон был прижат к стене из грубого кирпича. Высоко, подальше от покрытого лужами земляного пола. Окно цвета мха пропускало достаточно необходимого солнечного света, чтобы обеспечить нерожденного ребенка питательными веществами. Пока личинка росла, она охотилась, готовилась к рождению, к переходу из грубого убежища в странный новый мир. Она была голодной. Тонкий рот под мутно-желтыми глазами существа растягивался, и грубоватая кожа собиралась в складки. Сдавленный кашель с мокротой вырвался из горла, испуская горячий кислый воздух и звук, не похожий ни на человеческий, ни на животный. Радостный звук. Звук материнской любви.